Глава 14. Мэри скакала за мужчинами и скучала. От однообразия пейзажа, от перестука копыт. Хотелось поговорить хоть о чем-то, но Сэм и Джо лишь изредка перебрасывались фразами. Маг крепости, который вчера в основном улыбался, сегодня стал очень сосредоточен. А при выезде из города им еще попался тот стражник Гевин. Он хмуро сообщил, что призраков стало больше. Если у кого-то из мужчины было хорошее настроение, То после этого у всех оно испортилось. Они проехали до сетей, что-то поколдовали и пустили лошадей дальше. Мэри первое время еще надеялась, что получится, как у нормальной ведьмы, настроиться на лес или почувствовать природу, но все попытки остались лишь попытками. Стало ужасно обидно. В гримуаре так хорошо и красиво писали, как близость воды дает силы, как речка бывает шепчет и показывает, что впереди или позади, или про лес, который дарит спокойствие, и может спрятать следы. А у нее ничего такого не получалось. Пока Мэри жила с отцом, то выбиралась лишь на пикники. Кори Уилсон не признавал жизни за городом и не любил природу. Поэтому для Мэри густой темный лес с едва заметными тропками и одной дорогой, идущей сквозь него, казался неизведанным и интересным. Но во время скачки и редких остановок Мэри не удалось настроиться. «Видит будущее? Вот прямо правда?» Вдруг воскликнул Сэм и Мэри чуть подтолкнула лошадь с пятками, чтобы та приблизилась к магам. Джо что-то прошипел и быстро обернулся. Мэри вопросительно подняла брови. Можно сказать, приняла участие в разговоре. Жаль, ехала она все же не впритык. Видит, подтвердил Джонатан и снова отвернулся. «Не слышала о таком. Но моя знакомая ведьма умеет что-то с удачей делать. И я слышал у каждой ведьмы свое умение». «У тебя есть знакомая ведьма?» — удивился Джо. «Да, мы с ней воевали тут, под литергией» кивнул Сэм. Мэри вытянула шею, чтобы услышать подробности, и подумала, почему она все еще играет в вежливость? Ведьма же может сама обо всем выспросить и влезть в чужой разговор, наверное. «И как она...» — очень тихо спросил Джо. «Вообще, в целом, нормально?» «Что-что?» — хотелось уточнить Мэри. «Не ослышалась ли она?» Джо, ее маг, спрашивает о ведьмах так, будто каждая из них укушена бешеной собакой. «Огонь!» — заявил Сэм. «На себе мужика как-то волокла. Точнее, мы с ней вдвоем. Но сам факт. Ну и вообще, толковая такая». «А скажи...» Еще тише спросил Джо, и Мэри пожалела, что ее лошадь отказывается подходить еще ближе. На расстоянии в полкорпуса слова еле слышались. «Силы она не тянет?» «Да нет, наоборот», — ответил Сэм. «И всегда резерв пополнит и повязки сделает. Лучше нашего целителя. Но вообще себе на уме. Вроде простая девчонка, а потом как-то за эльфа выскочила». «Уж не знаю как». Джонни разборчиво пробормотал какое-то слово, а Мэри пожалела, что не может влезть к нему в голову и разознать, какие мысли там бродит. «Он действительно считает всех ведьм злыми колдуньями?» «Интересно, Джо всегда так думал? Или только сейчас начал?» «А с утра казался таким милым, испек блины, даже пару раз улыбнулся». Мэри нахмурилась. Она в тот момент еще подумала признаться, что совершенно не умеет готовить. В доме всегда с этим справлялась прислуга и ей бы тоже хотелось научиться печь блины». Разговор мужчин резко прервался. Оба посмотрели в сторону деревьев справа. Мэри тоже повернула голову. Но в сгущающихся сумерках рассмотрела лишь голые ветви. Где-то вдали послышался скрип, и маги выругались. Ничего особенного на взгляд Мэри в лесу не происходило. Деревья, как она поняла, здесь скрипели как сумасшедшие всегда, в том числе, как и в прошлый раз. Но Джо вдруг соскочил с лошади. «Мэри, давай за самым». Распорядился он и нырнул в размазанную серость среди деревьев. «Быстрее!» — нервно крикнул Сэм. Между голых стволов ясеня и вязов что-то сверкнуло. Так ярко, будто там горел пожар. «Может быть, нужно помочь?» — спросила она. Ее обидели сомнения Джо насчет ведьм. Но все равно не хотелось, чтобы маг пострадал. Даже немного. Не геройствуй, быстро сюда!» — шикнул на нее Сэм, всматривающийся в то место, где сверкал как будто пожар. Джо разберется. «Но там призраки, но пока слабые». Джо справится с ними и в одиночку. Мэри еще раз посмотрела на деревья, за которыми потух огонь, и все-таки двинулась к Сэму. Почему же она не разложила карты перед поездкой? Как бы сейчас это помогло? Сэм и Мэри отъехали дальше по дороге и остановились. Мак прислушивался к окружающей обстановке, но, кажется, ничего так и не услышал. Мэри тоже покрутила головой, но ее интересовали не звуки. Она больше смотрела на дорогу, серую и пустынную. Джо точно сейчас выйдет что ему немного призраков. Она сама видела, как играючи маг с ними разделывался. Но минуты тянулись, а Джонатана все не было. Через какое-то время Сэм слез с лошади и передал поводье Мэри. «Держи. Схожу, проверю». «Стой тут», — заявил он. «Я с тобой». «Нет, если все вместе вляпаемся, только хуже будет». В этот момент послышался треск веток. Сэм крепче сжал камень, который давно держал в руках. Мэри неосознанно вцепилась в поводье. Отчего занервничала и лошадь, но ведьма ничего поделать с собой не могла. Треск утих, а через несколько секунд на дорогу выбежал Джо. Чуть дальше. Он отряхнулся и спокойным шагом направился к ним. Словно ничего не произошло. «Все в порядке?» — не удержалась от вопроса Мэри. Хотя разрумянившийся от бега Джо выглядел лучше, чем обычно. «Да, там только начали формироваться призраки», — ответил он, когда забрался на лошадь. Сказал Сэму. «Вода не ушла ни на палец» а, может быть, ее стало даже больше». Сэм что-то буркнул, и они снова поскакали вперед. Мэри тут же подумала, что так не пойдет. Еще несколько часов тихой скачки она не выдержит, особенно после того треска веток. «Мы сейчас едем к хижине в лесу?» спросила ведьма, подгоняя лошадь. «Нет, сначала по дороге», — ответил Джо, оборачиваясь. «Она идет как бы вдоль реки на этом участке. Его надо контролировать. Потом поднимемся к перекрестку» а после развернемся и возьмем еще чуть выше к той хижине. «И зачем к ней?» – спросил Сэм. «Там воды точно не будет. Там есть и заболоченность недалеко». Я случайно как-то наткнулся. «Если охотники напорются...» Маги снова замолчали, а Мэри тяжело вздохнула. Еще вчера ей казалось, что поездка – отличная возможность развеяться. Дома любые прогулки – верховые, пешие или в коляске – всегда поднимали настроение. Но сегодня все как-то не ладилось и с Джо не поговорить, и с веселым Сэмом не посмеяться. Конечно, Мэри понимала, что маги на работе, но в прошлый раз с Джо страшно-то не было. Зато как интересно. Да и сейчас, кроме треска веток, вспомнить нечего. Пока под всеобщее молчание вокруг сгущалась серость и переходила в тревожную черноту, Мэри думала, что лучше бы осталась дома. Сварила новые зелья, разобрала старые записи из гримуара. Раньше она бы ни за что не применяла прогулку на книгу, даже любимую. А сейчас... Ей оказалось интереснее заглянуть в записи ведьм. Может быть, потому что теперь от этого зависела ее жизнь и благополучие? Или просто она наконец-то поняла, что лавка с зельями и мазями ей подходит? Ей интересно подбирать правильную концентрацию или по запаху понимать, верно ли все сварено. Одна из ведьм подписала в гримуаре что неправильные зелья пахнут тиной, а вот если сварены как надо, чем-то хлебным. И Мэри поняла, что для нее неправильные зелья тоже отдают каким-то болотам. Вдалеке скрипнуло дерево, а с ближайшей ветки вспорхнула птица. В вязкой темноте без каких-либо огней, где только едва проглядывающий из-за тучи лунный свет очерчивал фигуры магов, птаху никто не увидел. Но на звук дернулась даже Мэри. Он показался каким-то нервным. «Там же перекресток», — сказал Сэм. «На нем всегда сухо». «Я тебе говорил, что теперь все не так», — ответил Джо. «Скрип уже здесь слышится. Наверняка там туман по колено». Маги остановили лошадей. Мэри последовала их примеру. «Надо идти вместе», — тут же сказал Джо. «А Мэри оставим здесь с и дадим факел». «Надо будет подойти с двух сторон, если они стягиваются к перекрестку», — сказал Сэм. «Не согласен. Тот, кто пойдет низу ближе к реке, точно вляпается в туман. А тот, кто поверху, нет. Надо идти вместе и просто зачистить перекресток». «Ладно», — недовольно буркнул Сэм. Маги быстро собрали камни, а когда послышался очередной протяжный скрип, Замерли и переглянулись. «Сейчас полезут», — сообщил Джо, осматривая окрестности. «Призраки», — все-таки решила уточнить Мэри. «Очень вежливо и без капли страха. Она не боится. Вот вообще». «Они», — кивнул Борг. А потом достал из сидельной сумки незажженный факел и огниво. Мэри посмотрела на Джона, который зажег огонь лишь с четвертой попытки. Тот загорелся теплым оранжевым светом, и почему-то это подействовало успокаивающе как будто темнота убегала от этого живого пламени в руках Джона. «Не легче ли было магией?» — спросила ведьма с усмешкой. «Если хочешь привлечь призраков, то, конечно. Я же тебе говорил, что рядом с этими тварями не надо колдовать. Магия их привлекает. Вот когда ты собрал камни, подготовился, выбрал место, тогда шепчешь заклинание и вперед. А пока тебе ничего не угрожает, ничего магического не делаешь». Мэри еще в начале отповеди Джона все поняла и сейчас сморщилась казалось, простые слова. Разговор ни о чем, поможет и магу как-то расслабиться. А он стал напряженнее. И другую тему теперь уже не выберешь. «Никаких таранов», — приказал Джо и наставил на нее палец. «Я поняла. И не надо грозить пальцем», — ответила Мэри. Джо на это никак не отреагировал, просто всучил ей горящий факел. «Джо, надо торопиться», — сказал Сэм, и его голос перекрыл противный громкий скрип уже совершенно не похоже на то, как звучат старые деревья в лесу. Мэри нервно осмотрелась. «Этот скрип не от деревьев?» — тихо спросила она, уже зная ответ. «Нет, с таким скрипом появляется туман, а потом и призраки», — сказал Джо. «Сиди здесь». Они самым быстро двинулись по дороге дальше. «И сколько сидеть?» — крикнула и Мэри. «Пока не вернемся». Когда послышался новый скрип, маги побежали, а ведьма осталась на пустой дороге в окружении трех лошадей. Чуть подумав, она отвела животных к обочине. Если она верно помнила, уже где-то должна быть редкая травка. Еще подумав, достала сушеных яблок и протянула полную ладонь нарезанных долек животным. И сама пожевала немного. Мэри стояла, прислушиваясь к ночи, но так ничего подозрительного и не обнаружила. И скрипа больше не разносилась по лесу, и птицы не летали, и маги не кричали. Только ветер едва шелестел где-то среди деревьев. Но с каждой минутой ожидания... Все казалось страшнее, чем было на самом деле. Шелест и перестук веточек будто сменился шепотом, который куда-то звал, а ночь словно черными щупальцами трогала лицо и руки. «Ну что, милые мои?» — обратилась Мэри к лошадям, и голос ее дрогнул. «Может быть, погадаем?» Лошади дернули ушами и, похоже, тоже не чувствовали себя уверенно. Одна овсянка проявляла чудеса выдержки и нюхала землю в поисках редкой травы. Мэри погладила свою кобылу, шепча ей добрые слова. «На всякий случай». Ведьма кое-как воткнула факел во влажную землю, размяла пальцы и достала колоду из кармана плаща. Она постаралась отвлечься, встала на колени, потом, подумав, села на пятки и представила, что хочет увидеть ближайшее будущее. Буквально ближайший час из жизни Джо. Мага, который только что передавал ей факел и невзначай дотронулся до ее пальцев. «Надо просто представить тепло чужой ладони». Подумать, как Джон держит карты. В первые дни Мэри казалось, что руки Джонатана горячие, как печка. Но тогда она мерзла все время. Теперь же ее собственные ладони сами согревались, даже без перчаток. А, например, без головного убора Мэри словно дышалась легче. Может быть, поэтому маги всегда ходят с непокрытой головой. Она отвлеклась. Мэри с досадой стукнула по земле. Чтобы снова сосредоточиться, пришлось представлять Джонатана в подробностях, а не одно нечаянное прикосновение. И добрые карие глаза, и редкую ухмылку, и подтянутую фигуру в одной рубашке, и блины. Первая карта показала темноту. Все верно. Сначала лучше увидеть место и время будущего, чтобы сосредоточиться. Ночь и перекресток. В свете факела черные карты будто слились с темнотой, и только бабушкины символы казались невыносимо яркими. Зато картинки они посылали резкие. Мэри увидела Джонатана, который бросал камень, и рядом с ним Сэма, он держал щит, а фигуры с когтями, зубами и хвостами летели на него. Они вырастали из тумана неуловимо быстро. На следующей карте Джо уже размотал шнурок, тот амулет, который Мэри нашла. Сэм отбивался от других тварей, на его щит давили, а у него кончились камни, и он что-то кричал Джонатану. Там в будущем призраки все подтягивались и подтягивались, словно их тянуло на веревке. Они больше наступали на Джона, но из-за амулета подойти не могли развеивались и исчезали на подлете. Мэри быстрее открыла следующую карту и увидела прорву призраков. Сердце застучало сильнее, и руки стали влажными, но ведьма выложила последний ряд карт. Она увидела, как Джо споткнулся о небольшой камешек. Мак захотел его взять, но никак не мог. прирост тот, что ли? Мэри видела, как щит Джо мерцает и изгибается. Он наклоняется за камнем, и на него налетает еще больше призраков. Не удержавшись, Джонатан падает, и амулет, который он разматывал на шнурке, бьет ровно в тот камень. Туман тут же отступает, а с ним и призраки будто убегают, как настоящие звери. Джо смотрит с непониманием по сторонам, подбрасывает пульсар, но ни один призрак к нему не бросается. Поодаль лежит Сэм с совершенно белым лицом. Его грудная клетка не поднимается. В картинах будто мелькнула тень, показывая, что саму Мэри ждет страх, ужас и встреча с неизбежным. Она сглотнула. Тело оцепенело. Мэри впервые захотелось пересмотреть то, что она видела, но карты никогда не показывали будущее так же четко и ярко, как в первый раз. Всегда имелись другие детали и другие минуты жизни. Так, что она может? Можно ли спасти Сэма? Если подумать, если поторопиться, если успеть, Мэри схватила факел и вскочила на ноги. Тот камень, на который упал амулет Джона, связан с призраками, это почти наверняка. Они отступили, стоило ударить его магией. Она же не путает. Мэри зло выдохнула. Как можно все запомнить до мельчайших подробностей за жалкие секунды, пока картинка стоит перед глазами? И почему, спрашивается, она до сих пор не разобралась с картами, чтобы понимать, насколько это близкое будущее? Насколько оно вариативно? А там еще мелькала тень, которая относилась именно к Мэри. Или была самой Мэри. В этот момент вдалеке заскрипела, протяжно и пугающе, а по рукам будто побежал холод, и Мэри сорвалась с места. Она не думала ни секунды. Ее будто что-то толкнуло действовать, а не стоять на месте. Ноги путались в длинной юбке платья, но Мэри не замечала. Когда же должно начаться то будущее, которое она видела? Почему она не разобралась с бабушкиными картами? Впереди показался зеленоватый туман, и послышалась отдаленная брань. Мэри быстро выдохлась. У нее почти сразу заколола в боку. Но она сделала над собой усилие, чтобы не останавливаться. Сверкнула. Послышался крик. И Мэри, наконец, увидела Джона и Сэма. Они стояли в десяти шагах друг от друга, каждый прикрывался своим щитом. Сэм уже выглядел бледным, а Джо как раз наклонился за камнем. «Его надо разбить!» — крикнула Мэри и совсем задохнулась. Она не успела испугаться количеству едва подсвеченных зеленоватых призраков, хотя от них рябило в глазах. Джо ее услышал, поднял голову, но вместе с магом каким-то странным образом ее заметили и призраки. Масса полупрозрачных тел будто качнулась к ней. А затем прямо на Мэри полетел огромный монстр с зубами размером в ладонь. Колени чуть не подогнулись, а сердце, выпрыгивающее из груди после бега, на миг замерло. «Факел! У нее факел!» Мэри выставила его вперед, сжимая обеими руками, и призрак остановился. Вроде бы качнулся к огню, словно принюхиваясь, и дальше не полетел. «Тебе же сказали ждать!» — крикнул Джо, внезапно побледневший больше Сэма. Он смотрел на нее огромными глазами и вдруг шагнул ближе вместе со щитом. Стой! «Камень у тебя под ногами! Его надо разбить!» — заорала в ответ Мэри. «Я гадала! Ударь его амулетом!» Неожиданно призрак перед ней снова качнулся вперед и полетел прямо на факел. Огонь наклонился, словно от ветра, и затух. Раз — и все. Мэри бросила в него рукоять от факела и побежала обратно в сторону лошадей, хотя понимала, что сил на рывок нет. «Мэри, подожди!» — донеслось ей в спину, а затем горячая рука сжала ее локоть. «Джо?» Зачем-то спросила она, оборачиваясь, хотя знала, что это он чувствовала. Позади и правда стоял маг, обескураженный, по-прежнему бледный, но вокруг больше не было тумана. Да и фигуры призраков уплывали за деревья будто в страхе, прямо как в ее видении. Туман отступал, убегал по земле, все больше освобождая землю. И вокруг ни одного призрака. Мэри посмотрела налево, направо и повисла на шее Джона. И плевать, что про это сказали бы ее няне или отец. Или вообще кто похуже мак осторожно обнял в ответ. Казалось, трясет их обоих, но потом стало ясно, что колотит ее одну. «Я угрожала призраку факелом!» — сообщила она груди Джонатана. Он испугался, — сказал Джо и осторожно начал гладить ее по спине. «А где Сэм?» — с ужасом спросила Мэри. Джонни, выпуская ее из рук, крикнул в сторону. «Сэм, ты как?» «Как, как?» — пробубнил второй маг. «Хреново!» «Ранен?» — уточнил Джо. «Нет, но резерв на нуле». Мэри прислушивалась к их разговору, замерев. Сэм жив. И Джо жив. Чуть подумав, она улыбнулась и чмокнула Джонатана в щеку. Теперь уже оцепенел тот. А Мэри повернула в сторону Сэма. Его силуэт виднелся чуть поудаль на земле. Мак пытался то ли встать, то ли сесть. «Расскажешь, что это все было?» «И почему ты прибежала?» Спросил Джо и последовал за ней. Я погадала и увидела, что Сэм пострадает сказала Мэри и замолчала, не зная, как объяснить все, что она видела. «Ты что, всегда носишь с собой карты?» спросил Джо. Мэри пожала плечами. «Раньше я с собой еще и гримуар везде носила». Мак хмыкнул, но не стал больше ничего спрашивать. Мэри тоже улыбнулась, хотя в темноте этого никто не увидел. Как и того, насколько быстро улыбка сползла с ее губ. В картах еще была тень. Что это за тень и какое неотвратимое будущее? А еще ее по-прежнему немного трясло. «Поднимайся». «Поехали к хижине, передохнем», — сказал Джо, помогая Сэму. «Если там столько же призраков, я лучше останусь здесь», — ответил тот, но встал. Джо поднял камень, по какой-то причине тот уже не лежал, как приклеенный на земле, и они поковыляли к лошадям.